Да. Ох, милый, никак дых появился. Ну, думала, совсем конец. У нас, Зинаида Васильевна, дело важное и срочное. Кто у вас снимает комнаты? Сейчас, сейчас, тетрадку принесу. Эй, что распоряжается. Ну и бабуся. Тоже мне командир. Ну и бабуся, да. Ах ты, прохиндей, чёрт ты говоришь. Что такое? Говорил? Что-то случилось, идём. Кто это? Оторвал полоску от страницы Демокур несчастный, и сколько я с ним ругалась. Синей, кто? Кто, кто да оторвал? Кто, кто? Дмитрий Николаевич, вот кто. А где <соснан> она у вас лежала? На да кухонном столе среди жировок. Странно. Ну ладно, не их книги дело. Но ведь вы О, и так, Су Господь, наверное, помните вот. своих жильцов. Ну Помню, помните же. Чего мне их не запомнить, хоть один. Вот. Вот. Извините, давай сильно. Успокойтесь. Ну сядьте, сядьте, сядьте. Назовите, кто сегодня в Теремочке ночует? Валя Терехова на втором этаже в кабинете живёт продавщица наша Знаешь, ну, из ну, гастронома. Знаем, знаем, знаем тогда. Так, дальше, дальше, ну. Тоська. А тошка забыл фамилию. Ну это неважно. Ездит да. из города в Мансе Андре живёт. И, и Дмитрий Николаевич, пенсионер, дачник, живёт только летом. Вот оторвал бумажку. Я говорю: "В плане спички не вижу". Так, пенсионер. Сколько же ему лет? Да вроде меня, Сморчок. Зинаида Васильевна. А может кто в последние дни к вам в гости приезжал? Ну или к вашим жильцам? Мужчина какой-нибудь. <сосат> Нет, милый, мужчина в гости не приезжал. Тоську ее, ухажер, тоже забыл. Две недели как нету. Ну, понятно, понятно. Понятно. Ну, тогда всего хорошего. А-а-а, автобус! Вы обещали разобраться. Стоп, бабуся! Господи, твоя воля! С ног ведь леший собьет. Извините, извините. А никто не съезжал от вас в последние дни? Жил один бука два месяца. Сейчас в отлучке. Так. И когда уехал? Когда? Когда? Э третьего дня. Ясно. Днём уехал. Ночью ему приспичило. Не прихрамывал. А кто его знает, не присматривал, может, и припадал на одну ногу, а может, мозоль натёр, ну, умибайтинками. Зинаида Васильевна. Ну что ж, мы так вот стоим, а? Ну пойдёмте в ту комнату, где ваш бигльет жил. И ведь ведь вы же её ещё не сдали. Нет. Он за месяц вперёд деньги отдал. Вот видите, пойдёмте. Ну пойдёмте. Она Они аккурат кем? за твоей спиной, понимаете? Ага, не закрыта. Да. Пойдёмте сюда. Вот так сюда. хорошо. Это здесь, да? Ага. Так. так. Смотри, какой порядок. Да. Ничего лишнего. Ну и Надо. А бакрали. Зинаида Васильевна, не падайте. Не надо, Миленька. Ну, прошу вас. Давайте сядем, давайте сядем, рядком поговорим, лотком. Ну, что же эту держи её. Да я держу. А? Ну. А. Что? Ну что, бабушка? Бабушка, а, ну что у вас украли? А ты пиши, пиши. Хорошо. Что у вас украли? Как что? Да. Как что? Чемодан Николай все эти, нет? Так. Да. Чемодана нет. Так, так, держи, Фанер держи её. Что ты куда-то А мы ну-то Да ничего здесь нет. А раньше было. А раньше было. Вот видите, а чьи это вещи? Да его вещи. Как его? Значит, пропавшие вещи принадлежали вашему жильцу ага. Николаю Алексеевичу. Ага. Как его фамилия? Не помню. У меня на фамилии память плохая. А может быть, он сам свои вещи забрал? А тайком. И записки не оставил, как не лють. Да, я да, то вчера всё было на месте. Я бутылки э, посуду выносила. Так какие бутылки? Ну, какие? Какие? какие? Из-под портвейну О. на веранду выставила. А тут и иностранные оставались, которые сдать нельзя. И их нету. Павел Сергеевич, да? Возьмите аккуратненько бутылки из-под портвейна и заверните в газетку. Понял. Значит так. Значит так. Не водку Николай Алексеевич пил, а портвейн. Угу. <связь> Культурный человек. Спокойный человек, это Спокойный. да. А так сероват. Серова. Простой мужик. А вот посетители его другого круга люди. О, одеты да. модно и помоложе. И мужчины, и женщины. Э, нет, да. только мужчины. Женщин Николай Алексеевич не водил. Правда, я видела, выходил он из ресторана олень с молодой девицей. Девицу-то я хорошо знаю, потому как каждый месяц из ее рук получаю в сберкассе пенсию. А вот и товарищ Онекин, наверное, ее знает. Да знаем такой. Очень приличная девушка. Ну, а откуда Николай Алексеевич прибыл? Не интересовались? А как же? Так в беседе. Как же? Да. С севера. С севера. С севера. Работал там. У -у -у. Теперь, говорит, решил обосноваться и... в Ленинградской области, поближе к городу. Куплю какой-нибудь mm -hmm. домик, привезу семью. Э, отсутствовал иногда по несколько дней, э, говорил, подбирает жильё. Так, так, так. А значит, все данные из его паспорта были в вашей тетрадочке, а вот ту, как которую А, лжа. А вдруг у человека и денег нет? Поживёт неделю. в поле. Такие у меня раньше бывали. А тут он знает, что приходован. Да, да, Это да. Николай Алексеевич так шутил. Хорошо шутил. Ну, видите, лейтенант, у гражданки Блошкиной регистрация ведётся. Следует только прописку оформлять. Да Зинаида за... Васильевна, оформлять. Завтра же. Завтра же, миленькие. Вот и хорошо. Ага. До, свидания. До свидания. До свидания, Зинаида До свидания. Васильевна. Свидания. Очень было приятно. Будь здорова, Зинаида Васильевна. Фу. Ах. Да ладно тебе. Ты. ты уж не корей себя. В данном конкретном случае не кори. Фамилия наверняка была чужая в тетрадочке записана. Ну по паспорту потерянному, какому-нибудь разни или украденному. Но запомни всё же лейтенант, то, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра. Тетрадка-то в руках твоих была.